Поверхность оглушила своими размерами. Привыкший к чётким и ясным границам тоннелей и станций, в этом новом мире Сергей почувствовал себя крохотной песчинкой посреди бескрайнего пространства. Повсюду, куда бы он ни устремлял свой взгляд, возвышались одни и те же мрачные развалины, и этим развалинам не было конца. А над ними бесконечно далеко простиралось туманное нечто небо, не имеющее ни конца, ни начала. Небо не было однородным, как подсказывало Сергею его воображение. Одна половина бледная, по краю немного красноватая, наверное, от лучей заходящего солнца, другая тёмная, почти чёрная и густая, словно набила и лист выплеснули банку чернил. "Это что?" с опаской спросил Сергей, указав на навившую над головой черноту, но из-за повязки вырывались только нечленораздельные звуки. Полина даже не стала прислушиваться к его неразборчивой болтовне. Она уже успела натянуть противогаз, пока Сергей выбирался из люка, и теперь с автоматом в руках настороженно осматривала окрестности. Сориентировавшись среди развалин, хотя Сергей так и не понял, как ей это удалось, она махнула ему рукой и рванула вперёд по одной из широких троп, проложенных каким-то неведомым из полином среди руин. Касарин послушно побежал за ней, но почти сразу начал отставать. Правда, быстро догадался, что слишком сильно пригибается к земле, наверное, из-за давящей черноты над головой. Когда распрямился, дело пошло быстрее. Сергей легко догнал Полину, которая притормозила возле кучи щебня, и даже обошёл её, но тут же получил увесистый удар прикладом, едва не сбивший его с ног. Полина приблизила к нему лицо. Правда, Сергей сумел рассмотреть за стёклами противогаза только её глаза, но выражение этих глаз не сулило ничего хорошего. Девушка что-то сердито прошипела, а потом вытянула руку вперёд и немного в сторону. Сергей механически проследил за её жестом и обомлел. Там, куда она показывала, примерно в 100 м от них, рылась в земле тёмная непонятная фигура, покрытая длинной свалявшейся шерстью. Расстояние не позволяло полностью рассмотреть её, но комковатую шерсть и длинный подрагивающий хвост Сергей разглядел вполне отчётливо. Он никогда не видел таких монстров, но то, что перед ним был именно монстр, одно из порождений опустошившей землю катастрофы. не вызывало сомнений. Не сводя глаз с лохматого чудища, Сергей попятился назад и наступил на груду камней, которые с предательским стуком раскатились из-под ног. Полина снова сердито зашипела, но было уже поздно. У твари оказался на редкость чуткий слух. Монстр резко распрямился, приподнявшись на задних лапах, и повернул к людям голову. В нём оказалось никак не менее 3 метров роста. Даже самый крупный зубатый едва ли дотянулся бы ему до груди. Но больше всего Сергея поразили передние лапы чудовища. Они были в полтора раза длиннее туловища и заканчивались такими огромными когтями, что подарок Полины в сравнении с ними казался просто пирочинным ножечком. Секунда ушла у чудовища на то, чтобы оценить ситуацию. А может, монстр просто прикидывал, стоит ли замеченная добыча его усилий? Видимо, добыча того стоила, потому что он снова опустился на все четыре лапы и бросился на людей. Это был очень странный бег, больше похожий на прыжки. Зверь мчался вперед, взбрыкивая передними лапами и ставя их на землю тыльной стороной, что, впрочем, было неудивительно, иначе монстр переломал бы свои огромные когти. Большего Сергей рассмотреть не успел, потому что Полина дернула его за рукав и, уже сорвавшись с места, крикнула «Зверь!». за мной, и они побежали. Сначала вправо за кучу, потом резко влево, немного вперёд и снова вправо. Впереди выросла полуразрушенная стена с пустыми глазницами окон, засыпанная снизу обвалившимися кирпичами. Полина не раздумывая взбежала по кирпичам и нырнула в оконный проём. Путает следы, сообразил Сергей, бросаясь следом. Девушка ждала его внизу, и едва он приземлился после прыжка, толкнула в грудь и прижала к стене. У Сергея на языке вертелся вопрос о преследующем их монстре, но он благоразумно промолчал, а уже через несколько секунд в оконном проёме показалась голова чудовища. Всего в метре от себя Сергей увидел вытянутые челюсти и оскаленную пасть, полную мелких зубов, сквозь которые просачивались капли густой, отвратительно пахнущей слюны. Монстр жадно принюхался, отыскивая пропавшую добычу. Его раздувшиеся ноздри со свистом втягивали воздух. В этот момент загрохотал автомат Полины длинная злая очередь вспороло чудовищу горла фонтаном хлынула горячая дымящаяся кровь сергей успел уклониться от этого потока зато полину окатило с головой и залило маску противогаза ослепив девушку пока она не прочистит окуляры целиться не сможет Но Полина поступила иначе. Срвала с головы залитый кровью противогаз и снова вскинула автомат. Сергей, окаменевший от ужаса, только сейчас вспомнил про пистолет. Он поспешно выхватил из кармана трофейный ПМ. Однако стрелять было уже не в кого. Балтающаяся на простреленной шее голова чудовища скрылась в оконном проёме. Мы убили его. Полина пожала плечами. Живо отсюда. Эта тварь могла быть не одна, сказала она, стиشчая ладонью кровь с окуляра в противогаза. Потом натянула наспех очищенную маску и припустила вдоль разрушенной стены. Сергею оставалось только последовать за ней. Они благополучно миновали эти развалины, потом сделав короткую остановку перед открытым пространством, броском достигли следующего Бежать пришлось между нагромождением ржавых металлических конструкций с такими же ржавыми колёсами, отдалённо напоминающих железнодорожные дрезины. Сначала Сергей никак не мог понять, откуда они взялись тут в таком количестве и что вообще делают на поверхности, где нет никаких рельсов, и только когда дрезины остались позади, сообразил, что это остовы автомобилей, разъезжавших до катастрофы по улицам города. Сразу отпал вопрос и о появлении загадочных троп. Никакие это не тропы, а бывшие городские улицы. Те самые улицы, которые он видел на картинках в красочных иллюстрированных журналах, какие приносили в рощу сталкеры с поверхности. В отличие от него, Полина не отвлекалась на посторонние вещи. Она даже не взглянула на мёртвые автомобили. Перебежав через улицу, прижалась к стене полуразрушенного дома и, дождавшись Сергея, снова устремилась вперёд. Левее тянулась ещё одна стена, только не каменная, а древесная, образованная переплетающимися стволами могучих деревьев. Она выглядела и надёжнее, и основательнее всех растрескавшихся кирпичных и бетонных построек, но сворачивать к ней Полина почему-то не спешила. Какой-то яркий отблеск в той стороне привлёк внимание Сергея. Огонь? Свет? Огонь? Он прищурился, стараясь лучше рассмотреть таинственный свет, но тот как назло внезапно пропал и через несколько секунд вновь появился уже на новом месте. А потом